Нужно дружить со всеми. Мы с вами хорошие, достойные люди. Мы ведь играем по правилам, не так ли? Поэтому должны относиться друг к другу хорошо, как и ко всем, кого встречаем на жизненном пути. Да, это так. И одновременно нет. Да, мы должны хорошо обращаться с людьми, но мы не обязаны их всех любить. Если мы играем по правилам, то нам, скорее всего, будет нравиться большинство людей. Мы будем открыты и дружелюбны, постараемся быть понимающими, помогать окружающим, вести себя прилично, излучать добро, быть готовыми к сотрудничеству и поступать обдуманно. Такое отношение позволит нам увидеть самое лучшее практически в каждом, с кем мы будем иметь дело. Но всегда существуют исключения. Я знаю женщину, которая утверждает, что не любит всего троих людей, и насколько я могу судить, так оно и есть. Она играет по правилам, и мне кажется, что ее не любят еще меньшее количество людей. Тем не менее, у кого-то из ваших знакомых могут быть черты характера, которые действительно способны вывести вас из себя, или же вы просто сталкиваетесь с некоторыми людьми при неблагоприятных обстоятельствах. Например, встречаетесь с их бывшими возлюбленными, или получаете новую должность и обнаруживаете среди своих сотрудников человека, который безуспешно ее добивался и теперь терпеть вас не может. Подозреваю, что эти люди не покажут вам себя с лучшей стороны. А может быть, они будут вести себя так, что вы просто не сможете их полюбить. Лично мне совершенно не нравятся очень немногие люди, однако такие действительно есть. Не говоря уже о тех, отношения с которыми не зашли настолько далеко, чтобы я мог сказать, что не люблю их, однако особой приязни к ним я тоже не испытываю. В конце концов, любовь или нелюбовь к человеку — это просто чувство. А над нашими чувствами мы не властны. Вы должны давать любому человеку шанс, но любить его в конечном итоге вы не обязаны. Однако, как вы обращаетесь с людьми, это уже другое дело. Как игрок по правилам, вы должны скрывать вашу неприязнь. Всегда будьте вежливы, учтивы и внимательны, вне зависимости от ваших личных чувств. В противном случае вы сделаете только хуже. а играющие по правилам всегда должны демонстрировать моральное превосходство. Убедитесь, что людям не за что вас упрекнуть. Бывают моменты, когда вы чувствуете, что должны открыто выразить свое неприятие, так как это дело принципа. Например, вам нужно показать свое отношение к человеку, который приносит других людей в жертву собственным интересам. В таких, надеюсь, редких случаях, вы можете откровенно высказать, что думаете о таком поведении, однако не должны говорить человеку, что он вам противен. Какой в этом толк? В вашем выпаде не просто нет никакой необходимости. Ваши слова еще и могут быть восприняты как сведение личных счетов, что подорвет их значимость. Сохраняйте объективность. Однако такие случаи должны быть редки. А все остальное время ведите себя так, как будто любите все человечество. Помимо того, что вы будете производить на всех наиболее цивилизованные впечатления, вы обнаружите, что и окружающие начнут вести себя с вами наилучшим образом, так что у вас будет повод полюбить их еще больше. Правило 24. Вы не обязаны любить всех.